Под потолком все так же висела лампочка без абажура. Зато остальное помещение с моего последнего посещения однозначно выиграло. Мой первый взгляд метнулся к стене, в которой Лукас хотел встроить тайник. Больше не было хлама. Перед стеной стояли несколько стульев, поставленные один на другой. Но было намного аккуратнее, чем в последний раз. Помещение, в сравнении с прошлым разом, было почти чистым и, прежде всего, почти пустым. Кроме стульев у стены... Был еще стол и диван, обтянутый потертым зеленым бархатом. «Да, действительно намного уютнее, чем в моем последнем посещении здесь. Я все время боялась, что откуда-нибудь вылезет крыса и погрызет меня». Гедеон нажал на ручку двери и потряс ее. Очевидно, заперта. «Только один раз дверь была открыта», — сказал он с ухмылкой. «Это был действительно прекрасный вечер. Отсюда ведет тайный ход до Дворца юстиции». и идет еще дальше вниз, в катакомбы, с костями и черепами. А недалеко отсюда, в 1953 году, находится винный погребок. Нужно иметь ключи. Я снова скосила глаза на стену. Где-то там, под незакрепленным кирпичом, лежит ключ. Я вздохнула. Как же ужасно жаль, что мне от этого не было никакой пользы. Но, тем не менее, было приятно ощущать, что знаешь что-то, о чем Гедеон даже не подозревает. «И ты попил вина? А ты как думаешь?» Гедеон взял один из стульев у стены и поставил его перед столом. «Для тебя. Вот. Приятно провести время за уроками». М -м, «Спасибо». Я села, достала книги и тетради из сумки и сделала вид, что полностью погрузилась в чтение. Гедеон в это время растянулся на диване, достал из кармана Грюк свой iPod и воткнул наушники в уши. Спустя пару минут я рискнула бросить взгляд и увидела, что он закрыл глаза. Неужели он заснул? А, собственно, чему удивляться? Ведь сегодня ночью он снова был в дороге. Какое-то время я забылась в созерцании длинного прямого носа, бледной кожи, мягких губ и густых изогнутых ресниц. Так, в расслабленном состоянии, он казался много моложе, чем обычно. И внезапно я вдруг смогла очень отчетливо представить, как он выглядел маленьким мальчиком. Во всяком случае, очень милым. Его грудь равномерно поднималась и опускалась. И я прикинула, не стоило ли мне попытаться. Нет, это было бы слишком опасно. Я не должна даже смотреть на эту стену, если я хочу, чтобы моя с Лукасом тайна сохранилась». Так как больше ничего не оставалось, не наблюдать же все четыре часа за тем, как Гидеон спит, хотя в этом тоже было свое очарование, я, наконец, обратилась к своим домашним заданиям. Сначала к полезным ископаемым им Кавказа, затем неправильным французским глаголам. Сочинению о жизни и творчестве Шекспира не хватало только заключения, и я сформулировала его в одном единственном предложении.